Глава 62. Планирование на лету. Как-то мы все сразу поняли, что имеется в виду не старшая, а младшая принцесса. Даже если хозяйка замка Туринель, к королеве упрямое строение обязательно прислушается. Вот только было ли у нас время метаться туда, затем обратно? Вытащив колоду, я с помощью карт связалась с Раулем, кратко пересказав ему ситуацию, и попросила найти королеву, именно королеву, не передавать информацию через кого бы то ни было, а настаивать на личной аудиенции как можно скорее. Да, мы честно попытались все провернуть, не привлекая леди Фиаэль, но не получилось, сложности достигли королевского уровня. «Мы летим спасать Иниэля, Агату и Патрика», — предупредила я Рауля. А вы попробуйте удержать ее величество от необдуманных действий. Нападение на подземный лагерь самозванки — не самое лучшее решение. Бунтовщики ориентируются там лучше, чем мы. Будет много потерь. Это Айровель в лес с указаниями. Логичными, конечно, но трудновыполнимыми. Причем взваливать это все на Рауля, у которого опыта общения с коронованными особыми почти нет, было не совсем честно. Конечно, фей проинструктировал и принца, но, судя по застывшей красивой маске вместо лица, все сказанное в одно ухо влетело, а в другое вылетело. Натриэль желание начать с мирных переговоров тоже не разделял. Это в Айровэле говорил сотрудник Министерства правопорядка, полицейский, для которого самым важным было сохранить жизнь мирного населения и этим мирным населением для него являлись и феи, и полуфеи. Если во всем виноваты песочные люди, значит, их и надо отлавливать и наказывать. Попытался достучаться нелюдь до двух остающихся баранов, в смысле дракона и метаморфа, но потом устало махнул рукой и полетел к подземелью. Естественно, я, уменьшенная до фейских размеров, понеслась следом. Вот вроде мы, даже поменяв мир, каким-то чудом снова попали в эпицентр всех событий. Но только в этот раз я себя ощущаю Джорджем, помощницей на подхвате, генератором интересных идей, к которым даже иногда прислушиваются. Однако вся инициатива и само расследование уже не в моих руках, и это немного непривычно. Я летела рядом с Аэровелем и нервничала, Потому что не представляла ни сколько еще лететь, ни что мы будем делать, когда долетим. Но больше всего меня беспокоило то, что фей, по-моему, тоже плохо представлял, как мы поступим, достигнув цели. Ну и связываться в полете с Раулем было практически невозможно, но при этом очень хотелось знать, нашел ли он королеву, спасли ли уже принца с Натриелем, как они собираются действовать дальше. Айравель сам призывал меня придумать план. А в итоге мы уже привычно для меня ориентируемся по ситуации. И опять же, уже привычно, у нас снова нет времени сесть и проанализировать, что происходит вообще. Хорошо. Мы выполнили просьбу драконов и нашли принца, летевшего спасать свою невесту и попавшего в ловушку. Кто постарался? Сама невеста? Ее помощники? Просто кто-то из полуфей за ее спиной? Кому мог помешать дракон? Зачем заманили Натриэля? Из-за того, что он убил прежнюю королеву? Мак-то чем помешал? Не выдержав, возмущенно поинтересовалась я у Аэровеля. Надеюсь, он разбирается во всем происходящем больше, чем я чтобы внимание не привлек, действительно прояснил ситуацию фей. Так драконы только сейчас начали вяло суетиться, заподозрив, что их принц слишком давно не объявлялся, а Натриэль уже бы давно собрал всех на поиски. Получается, тем, кто это провернул, очень не хотелось, чтобы в их интриги вмешались драконы? Естественно. Айравель даже повернул голову в бок, чтобы посмотреть на меня, убедившись, что я искренно в своем недоумении, со снисходительным сарказмом просветил: Драконы разрушают иллюзии. То есть, один дракон смог бы разрушить весь обман песочных людей, верно? догадалась я. Спас бы старшую принцессу и он бы спас всех. За пару минут выдал бы песок из одурманенных, разворчался нелюдь. Тогда ясно, кто виноват, удовлетворенно кивнула я. Песочные человечки. Человечки, чтобы их пылью развеяло», — разозлился Эравель. Но без содействия леди Туринель у них ничего бы не получилось. И на то, что она оказалась под воздействием чужой воли, не свалишь. Песочные люди не умеют навязывать свои желания, напомнил Фей. Что ж, принцу можно лишь посочувствовать. Его невеста предпочла настоящей любви иллюзию власти. Следующий час Фей пересказывал мне книгу Нелюди эпохи раннего палеолита: события, личности, классификация, дополняя новыми неоткрытыми в то время расами. Например, большая часть информации про фей, дриад и эльфов, прочитанное и услышанное, совпадала. Вот о драконах в книге было очень мало, а о песочных людях вообще не упоминалось. Надеюсь, я сумею запомнить все услышанное и записать. Уф! «Можно же связаться с Джорджем и пересказать ему все это, пока помню, хоть завтра». «Это дядя Фредерик почти год разговаривал лишь на всеобщем и поэтому не смог сразу нормально поговорить с Алисой. А я и, кстати, Патрик нормально общаемся сразу на двух языках. Вот и замечательно». «Как вы думаете, почему они решились на подобное?» Меня очень смущало отсутствие выгоды у песочных людей. Зачем они все это устроили? Стравили между собой двух принцесс, развязали гражданскую войну. Какую цель могла преследовать небольшая по численности раса? Они же не надеялись, что полулюдям действительно удастся захватить власть в этом мире. — Чужая голова потемки, пробурчал в ответ Аэровель. Поймаем и выясним. Главное — не поддаться их влиянию и вытащить наших друзей. А дальше? Судя по плотно поджавшимся губам и нахмуренным бровям, в то, что леди Фиаэль и принц драконов спокойно подождут, пока мы все уладим, фей не верил. Но план у него был кратенький такой. Спасти наших друзей. Отличный план на самом деле. Осталось лишь придумать, как нам это провернуть. В подземелье мы влетели, даже не притормозив. В земле появилась маленькая щель как раз для двух феечек. И тут же исчезла, едва мы пронеслись мимо. Плавно опускаясь к земле, я еще успела задачиться, зачем при похищении нас с Раулем везли на пароме, а уменьшенным багажом или хотя бы как потом, после выхода на поверхность, крупным летящим грузом.